Уже 9 декабря принесло полный успех англичанам, действовавшим против совершенно ошеломленных итальянцев. 7 танковая дивизия, завершив прорыв, выделила часть сил для обеспечения фланга со стороны Берсофафи и в 7 часов утра атаковала лагерь Небеева, в котором находилось 3000 итальянцев. Немного постреляв, итальянцы сдались в плен. Для отражения наступления итальянцы использовали смешанный танковый батальон в составе двух рот L3 и одной ротой M1139. Именно этим машинам пришлось противостоять британским пехотным танкам, гораздо лучше вооруженным и защищенным. Результат столкновений был сокрушительным для макаронников. Итальянские снаряды только царапали броню британских матильд. Итальянские же танки ими легко уничтожались. В двух боях танковый батальон был полностью уничтожен, а командир итальянской танковой бригады генерал Малетти убит. Далее англичане в 13 часов 30 минут появились перед лагерем в западном Тумаре и взяли его штурмом. Следующая очередь была за лагерем в восточном Тумаре, который к исходу дня практически пал. Пока британские танки громили итальянские лагеря, в прорыв была введена индийская дивизия. Она вышла в тыл итальянских лагерей и достигла на севере прибрежного шоссе между Сидибарани и Табруком. 10 декабря осуществлялось уничтожение отчасти окруженных отчасти отрезанных от своих путей отхода итальянских войск. Сидибарани был атакован с востока и запада и вечером был взят. Части танковой дивизии повернули на юг, чтобы воспрепятствовать отходу итальянцев, находившихся в лагере Бирсафафи. Другие части преследовали те итальянские войска, которым в общем замешательстве удалось уйти из окружения. Основные силы четырех итальянских дивизий были уничтожены. Свыше 38 тысяч пленных, 400 орудий и около 50 танков попали в руки победителей, которые со своей стороны потеряли только 133 человека убитыми, 387 ранеными и 8 пропавшими без вести. К исходу 11 декабря передовые дозоры англичан подошли к Бардии и Табруку. Итальянская группировка в пустыне перестала существовать. Всего за три дня.